Глава шестая. Такие разные эмоции. Опрос воспитателей и учителей относительно индивидуальных особенностей поведения детей показывает, что мальчики обычно более возбудимы, раздражительны, беспокойны нетерпеливы, не сдержаны, нетерпимы, не в себе и даже более агрессивны, чем девочки. В большинстве случаев это действительно так. Однако надо иметь в виду, что наше видение ребёнка не всегда объективно отражает то, что есть на самом деле. Если сравнивать характеристики, которые давали одному и тому же ребёнку родители, почти исключительно мамы, а не папы-воспитателя, и тоже женщины, то как-то не удивляйся, расхождения оказываются весьма значительными и разными для мальчиков и девочек. Так, родители часто считают мальчиков неэмоциональными, когда как воспитатели отмечают их повышенную эмоциональность. В то же время при оценках эмоциональности девочек характеристики и мамы-воспитателей совпадают. Но родители часто считают тревожными тех девочек, которых ни воспитатель, ни психолог тревожности не отмечают. У мальчиков же встречаются обратные случаи, когда психолог говорит о том, что мальчик очень тревожен, а родители с полной уверенностью заявляют, что их сыну такое качество не свойственно Значит, родители склонны преувеличивать эмоциональность дочерей, видимо, потому, что она проявляется в речи и более наглядно внешне, и при этом не замечать эмоциональных переживаний сыновей. То есть внутренний мир мальчиков родителям, как правило, понятен хуже. Даже такие, казалось бы, наглядные черты поведения, которые мы обычно связываем с понятием «шустрый» или «медлительный ребенок», родители и воспитатели оценивают по-разному. Это наводит нас на размышления о существенных различиях в организации, в регуляции двигательных и в эмоциональной сферы мальчиков и девочек. Организует и регулирует любую деятельность человека и его мозг. Исследовать особенности работы мозга можно с помощью объективных нейропсихологических тестов и прямой записи биоэлектрической активности мозга во время разных видов деятельности. Одним из таких методов является Диоптрическое просматривание, когда каждому глазу одновременно предъявляются разные изображения. Подобные исследования проводились неоднократно. Испытуем и смотрят специальный аппарат, например, стереоскоп, или используют очки с цветными фильтрами, которые разделяют поля зрения. Левый глаз видит одно изображение, правый – другое. Мозг не может совместить два разных образа, поэтому возникает Конкуренция между полушариями. Доминирует то одно, то другое изображение. Обычно дети при этом говорили, что видят только одну картинку, и называли правую или левую. Оставим сейчас вопрос о специфике обработки поступающей информации левым и правым полушариями мозга. Этот вопрос мы обсудим позднее и сосредоточим наше внимание на восприятии ребенком эмоционально окрашенной информации. В ряду прочих картинок показывали улыбающееся и грустное лицо. Причем, если правый глаз видел улыбающееся рожицу, то левый – грустную. Через некоторое время картинки меняли местами, и уже в левый глаз поступала позитивная информация, а в правый – негативная. Если свести все результаты по шестилетним детям вместе, то окажется, что и мальчики, и девочки, независимо от того, какому глазу показывают какую картинку, чаще говорят – что они видят улыбающуюся рожицу. Грустное лицо они видят реже. То есть глаз-то видит, в мозг информация об увиденном поступает, но в сознание не допускается. И вот наши дети пошли в первый класс. Это колоссальная нервная нагрузка на их психику. Изменяется весь привычный уклад жизни, меняется та внешняя среда, в которой живет ребенок. И в ответ на это его мозг начинает работать иначе. В конце первого года обучения повторили то же исследование с теми же детьми и с новыми. За год, прошедший с начала обучения, у девочек картинка сохранилась почти без изменений и практически не отличалась. А вот для мальчиков этот год не прошел бесследно. Большинство из них сказали, что видят грустное лицо. То есть негативная информация стала прорываться в сознание. И при восприятии одновременно позитива и негатива Мозг стал чаще выбирать негатив, что обычно детскому восприятию не свойственно. Записывая биотоги мозга детей, мы из исследования узнали много нового о том, как мальчики и девочки воспринимают и анализируют приятные и неприятные воздействия. Детям разного возраста давали пощупать разные предметы. Причем ребенок их не видел, а трогал то, что было спрятано в коробке. Одни из предметов были приятными на ощупь мягкими, пушистыми, а другие неприятными – колючими или шершавыми. Известно, что малыши очень любят мягкие пушистые вещи, с удовольствием играют с плюшевыми, ворсистыми игрушками или трогают мамину кофту из мягкой шерсти. А вот колючую одежду они ненавидят. Шершавые колючие предметы обычно обходят стороной. У детей, начиная с 4 возраста, обнаружили различия в мозговой активности – при восприятии приятного и неприятного. У девочек активность мозга в тот момент, когда они трогали пушистый предмет, была намного выше, чем у мальчиков. Но вот когда предмет оказывается неприятным на ощупь, большую активность проявлял мозг мальчиков. У трехлетних такой выраженной реакции не было. Уровень включения высших отделов коры мозга, восприятие и анализ информации не зависел ни от пола ребенка, ни от того, какой эмоциональный знак она носила. Если проследить, как изменяется активность мозга на протяжении длительной деятельности, носящей эмоциональный характер, то и здесь нас ждут сюрпризы. Дети-дошкольники смотрели и слушали сказку «Красная шапочка». Время от времени действия прерывали и давали детям на ощупь среди других предметов мягкий пушистый, который они не видели. Лапку песца от старого воротника. В первый раз это делали до трагических событий сказки. И взрослый называл предмет «это лапка». Во второй раз сказку прерывали после того, как волк бросился на красную шапочку. Дети снова ощупывали ту же лапку, но взрослый внезапно говорил «это лапа волка». Конечно, у большинства детей это вызвало неприятные эмоции. Одни замирали, другие бросали предмет. Глаза их округлялись. Вегетативные реакции показывали наличие эмоций. Затем сказку продолжили, и когда волк бросался на красную шапочку, вновь давали ощупать тот же предмет. Дети, конечно, сразу узнавали его. Взрослый снова говорил, это лапа волка. Но далеко не все дети при этом испытывали отрицательные эмоции. Некоторые, и, открою секрет, это были исключительно девочки, улыбались, узнавая предмет и радостно сообщали, что они так и думали, что это лапа волка. Для них важнее было не то, что происходило в сказке, а то, что они угадали предмет, который дал им взрослый. Главное для них — установить контакт со взрослым, правильно выполнить задание, которое он дал, а не переживать за красную шапочку. Как только взрослый включился в деятельность, начал давать задание, в данном случае ощупать предмет, Установка этих девочек изменилась и полностью переключилась на контакт со взрослым. Можно предположить, что и сказку теперь они воспринимали иначе, чтобы запомнить все, если потребуется ответить на вопросы. Мальчики же, как и некоторые другие девочки, смотрели сказку, почти не обращая внимания на взрослого, пока он не отрывал их от действия для выполнения заданий. Но даже тогда они продолжали жить сказкой, Зачем я рассказываю тебе про эти эксперименты? Следи за моей мыслью. В генеральной линии через всю книгу я показываю, что процессы мозга разные у мужчин и женщин. И что в исследованиях это не просто подтверждается, а подтверждается, начиная с младенчества. А про исследования, обычно ты, нигде прочитать не сможешь. Это специфическая информация, которая нам в обычной жизни не нужна. Пересказом таких исследований я хочу ответить на твой немой вопрос. Почему именно так решили специалисты? Продолжаем. У девочек еще до показа сказки, как только началось ощупывание предметов, уровень биоэлектрической активности мозга повышался и оставался высоким все время, пока девочка смотрела сказку и ощупывала предметы. У мальчиков картина иная. Когда они просто ощупывают предметы, Задействованы только те центры, которые непосредственно участвуют в регуляции этой деятельности, и общая активность мозга невелика. После того, как лапка оказывается лапкой волка, активность повышалась и затем снова снижалась. Когда мальчик сам узнавал лапу волка, активность снова возрастала и снова падала, не повышаясь даже на слова взрослого. Это лапа волка. Можно предположить, что мальчики осмысливают ситуацию и готовят способ выхода из нее. У девочек же активируется весь мозг, и зрительная, и слуховая, и моторная кора, и ассоциативные структуры общих полушарий. Вывод. Мальчики кратковременно, но ярко и изобретательно реагируют на эмоциональный фактор, а у девочек резко нарастает общая активность и повышается эмоциональный тонус коры мозга. Мозг девочек как бы готовится к ответу на любую неприятность поддерживает состояние готовности все структуры мозга, чтобы в любую секунду отреагировать на воздействие, пришедшее с любой стороны. Этим и достигается максимальная ориентированность женского организма на выживаемость. Мужчины же обычно быстро снимают эмоциональное напряжение и вместо переживаний переключаются на продуктивную деятельность. Теперь понятно про наш взрослый секс? Опять он отвернулся и захрапел. Взрослые должны учитывать особенности эмоциональной сферы мальчиков. Мамам, воспитательницам и учительницам трудно понять эту сторону жизни мальчика. Они-то сами другие. Вот и получается, что мама долго ругает мальчика, нагнетая эмоции, и сердится от того, что он не переживает вместе с ней, а как бы остается равнодушным к ее словам. «Вспоминайте, милые дамы, себя. Я еще не договорила». «Нет». Он неравнодушен. Просто он уже дал пик эмоциональной активности, отреагировал на первых минутах разговора. Но в отличие от мамы, сестры или одноклассницы, он не может долго удерживать эмоциональное напряжение. Он к этому не приспособлен. И чтобы не сломаться, просто отключил слуховой канал, и информация до его сознания не доходит. Он вас уже не слышит. Ваши воспитательные усилия пропадают впустую. «Остановитесь!» Именно поэтому женщины иногда называют мужчин бесчувственным болваном, пропускающим все мимо ушей. Рекомендация для вас, милые дамы, ограничьте длину нотации, но сделайте ее более емкой по смыслу, так как мозг мальчика или мужчины очень избирательно реагирует на эмоциональное воздействие. И это не характер, который можно исправить, это свойство мозга. И это не исправить, это данность. Мы разные. Если вся ваша долгая и эмоциональная речь сводится по факту двум словам «ты плохой», то чего вы ждете от мальчика? Он дезориентирован. Объясните ему ситуацию очень коротко и очень конкретно. Чем же вы недовольны? Но здесь мы затронули другую интересную и важную тему – оценку взрослым ребенка. Об этом речь еще впереди. Я подвожу тебя к важному выводу. Мальчик и девочка — это два разных мира. Очень часто взрослые неправильно понимают, что стоит за их поступками, а значит, и неправильно на них реагируют. Если вы уже растите славную дочку, и у вас родился сын, знайте, что вам много вам придется начинать с нуля, и ваш опыт воспитания дочки иногда не только не поможет, а даже будет мешать. То же самое произойдет, если после сына у вас родилась долгожданная дочь. Хотя здесь сложности обычно меньше. Говорю, как отец и дочери, и сына. Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. Они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят. Они даже по-разному молчат, по-разному чувствуют и переживают. Постарайтесь понять и принять своих мальчишек и девчонок такими, какие они есть, такими разными и по-своему прекрасными какими создала их природа. Конечно, если вы их любите. Удастся ли сохранить, раскрыть, развить детские задатки? Не повредить, не сломать, зависит только от вас.